30. Помещик Хайновский с усищами и одетый в какую-то серую куртку с шнурами, которую я видел однажды на Штраусе, вскоре после экзаменов был у нас, чтобы нанять меня на лето к детям. Я связан был метеорологической станцией, и мне нельзя было ехать к нему. Было жаль. Мне казалось, что там, может быть, я увидел бы что-нибудь необычайное. Я вспомнил, как один ученик прошлой осенью мне рассказывал, что он жил у баронов. Из Англии к баронессе приехал двоюродный брат. В красных трусиках он скакал с перил мостика в пруд, а бароны соседи, которых созвали и, рассадив на лугу, подавали им кофе, смотрели. Один как другой одинаковые, как летом прошлого года и как позапрошлого, без происшествий шли дни. Перед праздниками, иногда мимо нашего дома, раздувшаяся, в шляпе с перьями пудреная, волоча по земле подол юбки в митингах, Горшкова, чуть-то счасть, проходила в собор. Младший Шустер, свистя и поглядывая на окошки, прогуливался иногда перед домом. Подвальная Аннушка по вечерам, возвращаясь откуда-нибудь, иногда приводила знакомого. Бабка и Федька выскакивали, чтобы им не мешать, и пока они там рассуждали, стояли на улице. Раз я, бродя, очутился у лагерей, встретил Андрея, и мы с ним прошлись. Как когда я был маленький, нам попадались походные кухни. Расклеены были афиши, и на них напечатано было «Денщик лиходей». Затрубили вечернюю зарю. Звезда появилась на небе. «Андрей», — сказал я, — «я читаю Серапиум». Я рассказал ему то, что прочел там про древних христиан. Мы посетовали, что в училище нас надувают... И правду нам удается узнать лишь случайно. Настроясь критически, мы поболтали о Боге. Мы вспомнили, как нам хотелось узнать, Серж ли был страшный мальчик. С Андреем говорил я себе, возвращаясь, приятно, но в нем как-то нет ничего поэтического. И вспоминал Ершова. А Эл, как и в прошлом году, взойдя на гору после обеда, обдумывала каждый день завещание. Маман, чтобы чаще бывать у нее, стала брать у нее дамский мир. Иногда, прочтя номер, она посылала меня отвести его. Часто раскрыв его в поезде, я находил в нем что-нибудь занимательное. Например, что влиять на эмоции гостя мы можем через цвет абажура. Когда же мы хотим пробудить в госте страсть... «Мы должны погасить свет совсем». Мне хотелось тогда, чтобы было с кем вместе посмеяться над этим, но мне было не с кем. Старухи, которые были в гостях у А.Л., с удовольствием заводили со мной разговоры. Они меня спрашивали, кем я буду. «Врачом», — говорила А.Л. за меня, так как я сам не знал, и я начал и сам отвечать так. Со стула я видел картинку да Винчи, но с места не мог ничего рассмотреть. Подойти же к ней ближе при всех я стеснялся. Я думал о ней каждый раз, проходя мимо вывесок с прачкой, которая гладит, а в окно у нее за спиной видно небо. Я помнил окно позади стола с вечерей, изображенное на этой картинке. В день перенесения мощей Ефросинии Полоцкой был крестный ход, И маман, надев шляпу, в которой понравилась в прошлом году господину Песцову, ходила в собор. Возвратилась она из собора сияющая, и, призвав к себе в спальню меня и Евгению, стала рассказывать нам. Как прекрасно там было, снимая с себя свое новое платье и моясь красивым, как будто в гостях с интонациями голосом, говорила она. Было много цветов. Много дам специально приехала с дачи. И тут она, будто бы вскользь, объявила нам, что в ходу была рядом с госпожой Сиу, и она была очень любезна, и даже прощаясь, пригласила маман побывать у нее в шавских дрожках. Она, наконец, покатила туда, в этот вечер мне казалось, что время не движется. Я очень долго купался, обратно шел медленно, парила, Тучи висели, темнело, бесшумные молнии вспыхивали. В Николаевском парке в кустах ягозили. На улицах люди в потьмах похохатывали, бабка с Федькой стояли у дома. Ходила от угла до угла мадам Геник. Она задержала меня и сказала мне, что в такую погоду ей чувствуется, что она одинока. Я долго сидел перед лампой над книгой. Евгения иногда появлялась в дверях. Не дождавшись, чтобы я на нее посмотрел, она громко вздыхала и исчезала на время. Маман прибыла в половине двенадцатого. Чрезвычайно довольная, она показала мне книжку, которую получила для чтения от господина Сиу. Эта книжка называлась «Так что же нам делать?». Прижав ее к сердцу, я гладил ее, а маман мне рассказывала, что прислуга Сиу замечательно выдрессирована. «Видела, дочь?» — спросил я наконец. Оказалось, ее не было дома. Маман занялась с того дня дрессировкой Евгении. сшила наколку ей на голову и велела ей, если случится свободное время, вязать для меня шерстяные чулки. Я сказал, что не буду носить их. Маман порыдала.